Глава тридцать вторая Исквился снег, сухой и легкий. Белели крыши, деревья, булыжник на дорогах, камни на мостах. Москва была нарядная в снегу и в пышном ине. Глубокий снег лежал пластами. Такой зимы давно не видовали в Москве. А за Москвой дороги замело повыше леса. В деревнях сани перекатывали через сараи. Детворе по вкусу пришла зима, такая щедрая на снег. Из снега и дворцы лепили дети, и базары строили, лавки городили, в купцов играли важных. А снег завалил все мудреные детские стройки. Поверху тех базаров и лавок ездили с бубенчиками, с заливистыми поддужными колокольчиками настоящие купцы в бобровых шубах с красными носами, пьяные. Лихие кучера с длинными бородами и усами при кушаках шестисожженных неслись, как звери. Свист и скрип полозьев слышался за три версты. Государь и его невеста из Стрешнева вышли через сени на улицу. Шесть стряпчих в зеленых кожухах слали им под ноги красные дорожки. У главного крыльца стоял красавец серый аргамак, чуть дальше сани царские о шестерых конях. Длинный царский поезд, состоявший из поезжан, стольников и бояр, охраняемый тысячами стрельцов, Направился к собору при чистой Богородице. Десять сыновей Стрешневых до сорок человек близких Стрешневских родственников, до сто человек их дальних родственников шли пешком и пуще глаза дорогу берегли. Стрельцы стояли в пестрых одеяниях, один к другому, как стена с обеих сторон дороги. Мороз был жестокий, пушистый снег лежал на всех деревьях свешиваясь, как тончайшая белая пряжа. На бревенчатых домах, на окнах, на колодцах мороз навел причудливые узоры. С коней валил клубами пар. Кони царские пестрели попонами, сверкали уздечками. Шапки высокие боярские и шубы покрылись белыми иглами ине. Стрельцы крякали на конях. А за стрельцами всякого люда стояло, видимо-невидимо. А те покрякивали, дуя на руки. Шапки в руках держали, многие крестились. По всей Москве стояла тишина такая, что топот копыт царского коня слышался в другом конце улицы. Царь сидел в седле неподвижно. Он как будто не слышал ничего и ничего не видел. А мужики да баба, до да детвора, глядели на сверкающий его меховой кафтан и на царицу. Даже пьяные притихли. Поезд проехал, все направились к соборной площади. Здесь царь спешился. Он взошел на мостики высокие. И все увидели его печальное, как никогда, лицо. С саней сошла счастливая невеста. Луч солнца коснулся ее ног, и старая Марфа сошла со своих саней. Поезжание расталкивали толпу коллег до нищих, напиравших со всех сторон. В толпе начались разговоры, пересуды. По что бояре надругались над Марьей, не что она в царице не годилась? То Марфа не схотела. Салтыковы Марфи угождали. Царю была мила, да не была бела. Белее Марьи не было девицы. Эх, цари православные, сгубили девку не за грош. Верните Марью Хлопову, кричали со всех сторон. Государь стоял бледный, как смерть, и смотрел в толпу. Вдруг он покачнулся. Царь увидел девушку в синей шубке. Это была Марья Хлопова. Она бросилась вперед, рванула шубку на груди и сказала, — Слаб ты душой, великий государь! О, Господи! Дай тебе разума! Дай тебе воли, Господи! Царица Марфа подошла, шепнула Михаилу, — Не отложит ли свадьбу? — Нет, матушка, — ответил он слабым голосом. — Коль так уж склалось все, не стану выжидать. Сыграем свадьбу неотменно. Творите службу. Ведите Евдокию. Ярко горели свечи. Протопоп Максим, дождавшись в соборе царя с невестой, совершил обряд венчания. Обручил, как требовалось. Попы спели молитвы.